Командующий флотом Тихого океана вице-адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур утром 24 февраля поездом. Флаг Старка еще колыхался над Петропавловском, а Макаров поднял свой на крейсере Аскольд. Не будем думать, что все как один радовались его прибытию, ибо некоторых в Порт-Артуре вполне устраивал девиз наместника «не рисковать». Но Старк сдал эскадру. Макаров принял ее от Старка. Старк признался, что он предвидел катастрофу внезапного нападения и заранее предлагал наместнику меры предосторожности. Он показал Макарову свой рапорт, на котором зеленым карандашом была начертана резолюция преждевременно. А теперь из меня ли столб возле которого любая собака желает задрать ногу. Наместник уже очень удобно не опровергать клеветы, дабы сберечь чистоту своего мундира. Макаров в первую очередь старался изгнать со скадры дух казармы, чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не жильцами кораблей, отданных им для квартирования. Также не терпел он вмешательства генералов в дела эскадры. Кавалерии флотом не командовать. Армию нельзя и близко подпускать к нашим делам. Если это, не дай бог, когда-либо случится, эскадра погибнет. Но и среди нас, людей флота, собралось немало таких, кто не знает Дальнего Востока и его условий, кто приехал сюда отбывать цензовые сроки ради повышения в чинах. Таких будем Удалять беспощадно. Очевидец писал, что матросы, глядя на флаг Макарова, даже крестились. Требовалось расшевелить флагманов, чтобы командиры кораблей ощутили великое чувство самостоятельности. «Я выступил перед ними, Макаров. требуя от вас полной откровенности, а полного согласия со мною не потерплю» я прежде всего человек потому могу ошибаться раз и навсегда условимся лучше уж между нами разразится хороший скандал только бы не ваша чинопочитательное согласие с моей персоной война дело живое она равнодушие и казенщины не терпит степан осипович Уже знал о делах на бригаде крейсеров Владивостока. Знал, что Камимура ушел от города безнаказанно. Знал, что Рейценштейна в море и палкой не выгнать. Он, командующий флотом, принял важное решение. «Если Иессен прибыл, — сказал он флаг офицеру, — пусть явится ко мне сразу. Я должен его видеть». На вызов Макарова явился контр-адмирал Карл Петрович Иессен, бывший командир крейсера Громобой, выходец из семьи флотского врача. Макаров сказал, что назначает его командовать бригадой владивостокских крейсеров. Не следует путать Иессена, командовавшего во Владивостоке, и Эссена, командовавшего в Порт-Артуре. Райценштейн начал страдать водобоязнью, будто укушенной бешеной собакой, а водобоязнь адмиралов хорошо излечивается службою на берегу. Два его выхода на позиции оказались бесполезны, а во время обстрела Владивостока он попросту ослабел. Надеюсь, подробности вам известны. У Макарова была готова для Иессона четкая инструкция, которую я, да простит мне читатель, привожу в диалоге. Что там творится во Владивостоке? Город наводнен агентурой, население устраивает крейсерам почетные проводы, форты салютуют, а оркестры играют веселые марши. В инструкции Иессону указывалось, Имейте в виду, что неприятель попирает всякие международные законы, а потому будьте осторожны и недоверчивы. Примите все меры, чтобы о дне вашего выхода из Владивостока ни прямо, ни косвенно не было сообщено никому, и кроме шифрованной телеграммы на мое имя, никуда не было посылаемо известий.